жила маленькая Анжела, его опора и утешение. Для всякого постороннего взгляда Юджин был теперь художником, язычником до мозга костей, который читал Библию ради красот, стиля, а Шопенгауера, Ницше, Спинозу и Джеймса ради тех жизненных тайн, которые они ему при открывали. В своей д о ч у р к е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 Самое ясное утверждение о ограниченности человеческого познания, какое мне приходилось встречать. И тут он увидел на пороге маленькую ангелу в ш и р о к о й пижаме, немного похожей на костюм Пьеро, и улыбнулся, так как шалости и уловки этой с в о е нравной молодой особы были ему хорошо знакомы.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 Немного погодя он уложил ее сонную в постель, тщательно подоткнул одеяльца, а затем вернулся к себе и вышел на побуревшую лужайку. Ноябрьский ветер ш е л е с т е л в безжизненно повисших и почерневших листьях деревьев. Над головой мерцали звезды, величественный пояс Ориона.